Саворовский. Последний паладин. Том 1. Текст читает Александр Башков. Глава 1. «Ну, здравствуй, гаденыш! улыбнулся я и хрустнул шеей. «Вот ты и попался!» Я босоногий и в рваной мантии стоял посреди пустыни, в то время как вокруг меня бушевал песочный вихрь, застилая собой небосвод. А внутри глаза бури прямо передо мной располагался едва заметный круглый лаз, ведущий под землю. Маленький, сантиметров десять в диаметре. В такую дырочку пролезет разве что грызун ну или упитанный пространственный червь, за которым я охотился целый год. Не так просто найти в мертвом пустынном мире единственное живое существо. Так уж вышло, что эта маленькая тварюшка — мой единственный способ выбраться из портала, в который меня обманом заманила горска предателей. Самоверенные глупцы действительно думают, что от меня так легко избавиться? Главы большой десятки имперских кланов отчаянно пытались убить меня открыто, и почему-то решили, что если запереть меня в пустынном мире стихии времени, то я сгину и никогда не вернусь. <смех> размечтались. Хотя, надо признать, это их попытка меня устранить была самой креативной. Десять лет планирования, ирония. Три взорванных этажа башни, четыре тысячи трупов. И все ради того, чтобы заманить меня в портал-ловушку и запечатать выход. Вот эти высокородные кретины удивятся, когда увидят меня на своем пороге. И на этот раз их шалости перешли всякую грань. Наглые князьки лично передо мной ответят. Одно дело поднять руку на меня. Плевать, только кланы свои позорили и людей пачками теряли. Чем бы детки не тешились, как говорится. Но вот смерть старика Акса я ублюдкам никогда не прощу. С этой мыслью я сел на корточки, прислонил ладонь к десятисантиметровому лазу и закрыл глаза. Пространственный червь был рядом. Трусливая тварь, которая бегала от меня по всему миру, сейчас отчаянно пыталась зарыться поглубже. Я чувствовал ее страх. Чувствовал, с каким остервенением она стремится удрать. Но убегать было уже слишком поздно, малыш. «Поглоти!» — тихо приказал я. Стихия тьмы выплеснулась из ладони, и настигла загнанную тварь менее чем за секунду. В ушах раздался оглушающий рёв умирающего существа, а следом за шумом пришла темнота. Путешествовать через порталы – не самое приятное занятие на свете, скажу я вам. Физическое тело дематериализует, пропускает информацию о нем через междумирие а потом заново собирает на другой стороне. То еще испытание для разума и энергетического баланса. А если использовать для перехода лишь слепок запечатанного портала, щепотку иномерного червя и грубую стихийную силу, то приятного и того меньше. Зрение плыло. Голова трещала, как будто по ней засадили пару раз кувалдой, а каждая клеточка тела ныла от истощения. Однако это того стоило. Ведь вместо треклятых дюн и вездесущего мертвого песка вокруг меня были деревья. Настоящие зеленые мать их, деревья!» Ароматхвою ударил в нос. За год забытый звук шелеста листвы ласкал слух, а прохладный ветерок приятно обдувал лицо. «Благодать!» «Дом, милый дом!» — улыбнулся я и поднялся на ноги. Руки сами потянулись к широкому листу ближайшего растения, на котором блестела чистая вода. Жаль, её едва хватило на один глоток, но стало куда легче. Уставший разум вспомнил, что такое жизнь. Стоило впустить внутрь организма немного влаги и осознать, что третья из моих попыток возвращения домой увенчалась успехом, как вся боль сразу ушла. Я сладко потянулся, вдохнул поглубже чистый лесной воздух родного мира и отряхнул черную мантию, Единственное, что уцелело за год тесных отношений со стихией времени. Эта беспощадная сила обращала в безжизненный белый песок все, с чем соприкасалась. Поэтому больше ничего из моих пожитков не сохранилось. Резкий приток кислорода заставил мозг работать на полную катушку. Из неприятного осталась лишь небольшая слабость, голод, да противная сухость во рту. Но это вещи легко восполнимые. Плотный обед. Хороший сон и пара литров отборной имперской выпивки быстро с этим справятся. «Правда, вот это восполнить будет куда сложнее», — с досадой протянул я, как только активировал стихийную печать. Ненасытный пустынный мир времени за год снизил мою связь с родной стихией тьмы практически до нуля, а грубый силовой переход через междумерие сожрал последние запасы энергии. Остались лишь жалкие крохи, которых ни на что толковое не хватит. М-да. Здесь одним днем для восстановления явно не обойдешься. Да что там днем? И года упорных трудов и зачисток порталов не хватит, чтобы вернуть былое. За это я тоже спрошу с князей, ставших причиной такой растраты ценнейшей на мирной энергии. Придется воспользоваться источником башни, без особого удовольствия заключил я. Опять магистры мне всю плешь проедят. «Маркус, надо быть экономнее. Маркус, эта энергия принадлежит всему человечеству. Маркус, ты опять оставил 20 этажей без света!» А вот то, что, закрывая сложнейшие порталы, я этот самый великий источник пополняю больше, чем все остальное человечество вместе взятое, стариканов не особо волнует. С этой мыслью я отпустил печать и осмотрелся. А деревья в Империи разве всегда были такими огромными? Последние пару лет до попадания в ловушку я только и делал, что прыгал по порталам с перерывами на секс, сон и еду. Кажется, некоторые чужие миры я стал знать лучше, чем свой собственный, который защищал. Вот и сейчас, хоть тюбей, я понятия не имел, где конкретно нахожусь. Из-за монструозно высоких деревьев небо совсем не было видно, не говоря уж о башне Аргуса. Величайшее творение человечества и идеальный ориентир высотой в девять сотен метров, который я очень рассчитывал разглядеть на горизонте. Я, конечно, не ожидал, что мой импровизированный способ портального перехода забросит меня прямиком в кровать родных покоев на девяносто девятом этаже, но и закинуть меня далеко от башни было не должно. Дом точно был рядом. Оставалось лишь понять, в каком направлении идти. И очень кстати я услышал в отдалении шум мотора. «Люди — это всегда хорошо. Не покормят, так хотя бы подскажут дорогу». Да и соскучился я по человеческим голосам, чего греха таить. За год в пустынном мире, ближе всего к смерти, я был не из-за властвующей там стихии времени, а из-за банальной скуки. «Может, у них даже обувь какая найдется, вздохнул я, опустив взгляд на свои босые ноги. Звук мотора нарастал, и через несколько секунд, ловко лавируя между огромными деревьями, передо мной выскочил автомобиль с потертым имперским гербом. Только на вид авто был странный какой-то. Черный угловатый пятиугольник с открытой кабиной и длинным кузовом. Но главная странность заключалась в том, что на нем не было колес. Вернее, колеса были, только располагались они почему-то горизонтально и не касались земли. «С дороги, оборонец!» Басом завопил крупный водила с диковатым взглядом. Странный удлиненный пикап взял чуть левее, даже не думая сбавлять скорость. Не очень-то вежливо с их стороны. Хотя, надо признать, выглядел я действительно как самый настоящий оборванец. Тощее обезвоженное тело, небритое лицо, весь в песке до да сорванной мантии на голое тело. Признать во мне первого паладина Аргуса было весьма затруднительно. В кузове проезжающего мимо пикапа я заметил еще трех не особо приветливых мужиков в боевой экипировке, один из которых сидел за серебристой пушкой, отдаленно напоминающей имперский пулемет Арон. Двое вояк бегло бросили на меня безразличный взгляд, и лишь один, тот, что был в броне с красной отметиной в виде звезды, заорал во всю мощь, сложа руки в рупор. «Беги, мужик, спасайся!» И чего так надрывался? Чуть голос не сорвал. Лучше бы по сторонам внимательнее смотрел. Едва заметный каменный плавник, выпирающий из-под земли, двигался аккурат пикапу наперерез. Даже жалко стало этих бедолаг. Стихийный отклик в них едва чувствуется. Отряд явно не из клановых одарённых. Не повезло же им напороться на портальную тварь Б-класса вне периметра башни. Глухой удар из-под земли — и пикап взмывает в воздух, делает там оборот и с грохотом приземляется на бок. Тех вояк, что находились в кузове, разбросало в стороны. Только водилу каркас безопасности удержал внутри кабины. Меньше всех свезло оператору пулемёта, он улетел дальше остальных и стал первой жертвой каменного змея. Десятиметровая портальная тварь вынырнула из-под земли и заглотила бедолагу целиком. Тот даже пискнуть не успел. А вот его выжившие собратья быстро сориентировались и взобрались на лежащий на боку пикап как на спасательный плод. Каменный змей взревел, обнажив свою широкую пасть и две сотни металлических зубов, способных перекусить танк. Отробный рык эхом разнесся по лесу, но нападать на уцелевших вояк тварь не спешила. Опрокинутый на бок пикап имел на борту стихийный электрогенератор электричество каменный змей ненавидит больше всего на свете и жрать побрезгует а значит, «Ну, здравствуй, приятель!» — улыбнулся я, огромной каменной морде, что развернулась в мою сторону. «И как же ты сюда попал?» Янтарные глаза твари внимательно смотрели прямо на меня. Широкие каменные пластины с подвижными медными вставками сплетались в витиватый узор по всей длине его десятиметровой туши. Из лба торчал заостренный плавник, а металлические зубы угрожающе блестели. Передо мной было достаточно редкое и смертоносное создание, встречающееся преимущественно в порталах стихии Земли, за пределы которых обычно не суется. Как он вообще смог миновать башню и попасть сюда? Где ратники этих кретинов-князей, что должны в первых рядах встречать угрозу? Как вообще другие паладины могли допустить прорыв вне периметра Аргуса? А если обосрались и допустили, то где отряд зачистки? Так много вопросов и так мало ответов. Пока я прокручивал в голове, как каменный змей тут оказался, он не выдержал и с шипением бросился в атаку. Оставляя за собой глубокую борозду и ломая деревья, тварь набрала скорость и вытянулась в прыжке. Какая нетерпеливая. Оп! Резко выдохнул я, подпрыгнул на три метра вверх и зацепился рукой за ветку. Минус одна единица энергии из моего скудного запаса, но это того стоило. Каменный змей не успел среагировать на мой маневр и на полном ходу впечатался в массивный ствол дерева. По округе разнёсся звонкий, лязгающий звук, и дезориентированная тварь отшатнулась в сторону. «Идеальный момент, чтобы нанести удар. Жаль, нормального оружия под рукой нет». Не наяв взглядом ничего лучше, я потянулся к ближайшей ветке и дёрнул ее на себя, но она не поддалась. «Какого хрена?» Удивился и я и только сейчас заметил, что от дерева едва заметно фонит стихийной энергией. «А вот это уже интересно», — хмыкнул я и плотно обхватил ветку двумя руками. Два точечных удара ноги, еще один затраченный эрк, и у меня в руке оказался метровый деревянный пруд с крошечными металлическими вкраплениями. Разбираться, каким образом посреди земель Империи проросло иномирное стихийное дерево, у меня времени не было. Поэтому я прицелился в дезориентированного змея и метнул пруд в него. Орудие вошло четко в янтарный глаз твари от чего то обезумело и начало неистово лупить по дереву каменным хвостом. Одноглазый каменный змей так яростно старался срубить бедное дерево, что не заметил, как я соскользнул с него и перекатился в сторону. Зрение у этой твари устроено так, что при повреждении одного глаза временно слепнет и второй. Поэтому время на подготовку нормальной атаки у меня есть. А вот энергии для летального удара недостаточно. «Ну и что мне с тобой делать?» Задумчиво почесал я затылок, наблюдая, как упорный слепой змей продолжает сражаться с смертельным поединке с деревом. Вроде даже побеждает. Щепки во все стороны так и летят. «Эй, мужик!» — донеслось позади. Я лениво бросил взгляд назад и застал такую картину. Здоровяк водила позабыл, что совсем недавно чуть не помер, и сейчас ржал над тупостью змея. Похоже, он всей душой болел в этой битве за дерево. Его худощавый молодой коллега оценивал ситуацию чуть более трезво, наблюдая за происходящим с округленными от страха глазами. Правда, ему это не особо помогало, ведь он просто стоял в ступоре, боясь сделать хоть шаг. Кричал же мне крепко сложенный седовласый мужик в черной броне с красной звездой на плече. Наверняка лидер этого странного отряда. По крайней мере, Он единственный в Троице и оставался полностью сосредоточен. «Помочь хочешь?» — спросил я. «Вообще-то наоборот», — закусил губу Седовласый, явно перебарывая себя. По глазам вижу, что если бы не поврежденная нога, пустой источник и пара зеленых оболтусов за спиной, бы без колебаний ломанулся в бой со змеем. Это вызывало уважение. Далеко не каждый простолюдин обладает такой смелостью. «Договорил уже, чего хотел», — вздохнул я. «Скоро змея клемается, и будет не до разговоров». «Помощи попросить», — решился Седовласый. «Нашего боевого стихийника тварь первым сожрала. Отвлечь змеюку только он мог. А то, я гляжу, мужик толковый, справишься. Нам бы минуты три выиграть, всего. Транспорт перевернуть». «А чего сразу-то переворачивать не стали?» — покачал я головой. «Глядишь, успели бы удрать». «Так это...» Неуверенно буркнул Седовласый и чуть отвел взгляд. «Думали, сожрет он тебя сразу. А теперь боитесь, что я просто сбегу?» Восмехнулся я. «И будешь в своем праве», — серьезно кивнул Седовласый. «Я как есть, — говорю, мужик. Решишь уйти, нам конец. Змеюка ослепла, но не оглохла. Заведем транспорт, почует вибрации и нападет. А без транспорта ни один человек в этом лесу и часа не протянет. Отведешь Змеюку в сторону, и мы тебя подберем. «Чай без глаз, тварюка, не такая быстрая! Сможем уйти!» Каменный змей, гуляющий на волю. Стихийное дерево посреди земель империи. Вояка-простолюдин на полном серьезе, намекающий, что этот змей в лесу не единственная опасность. «Я точно домой попал?» «Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. И сейчас самая актуальная из них была одна десятиметровая каменная подлюка, Которая повалила наконец своего древесного оппонента, и теперь озирается в поисках новой цели. Разумеется, сбегать я не собирался. Вот еще. Паладин, бегущий от портальной твари. Хе. Хотя бывали в моей карьере и такие тактические отступления лет это в семь, когда я был еще мал и неопытен, но их мы опустим. Ладно, старый, согласился я, будет тебе три минуты. Правда? Не, веря в свою удачу, захлопал глазами Седовласый. «Правда», — подтвердил я. «Оружие найдется?» «Да-да», — спохватился Седовласый и начал судорожно осматриваться по сторонам, пока его взгляд не зацепился затощего. Немедленно ни секунды, вояка ловким движением вынул у парнишки из-за пояса полуторный меч и швырнул мне. Я поймал подарок и покрутил в руке, оприцениваясь. Металл земной, не портальный. Баланс такой себе... Проводимость стихии дерьмовая. Таким разве что в песочнице с детишками играться. Но все же лучше, чем ничего. Сойдет. кивнул я и побежал в противоположную сторону от пикапа. «Как ты посмел отдать ему мой родовой меч?» — донеслось отчаянным криком позади. «Какой к чертям родовой? Ты его в карту выиграл!» «И хотел передать своему сыну». «У тебя нет детей». будущему». Все, завали хлебало, Мартын. И переворачивай. Раз, два! «Взяли!» Что происходило там дальше, я уже не слышал. Шипящий рев каменного змея заглушил собой все остальные звуки в округе. Засек меня, наконец. Я уж думал, придется ему на хвост наступить, чтобы обратил на меня внимание. Тварь угрожающая сощурилась на меня своим единственным целым глазом и бросилась в атаку. «Опять без подготовки!» — осуждающий покачал ее головой. «Никакого уважения к противнику». Отбежав на достаточное расстояние, я остановился и развернулся. Зря наговаривал на змеи. На этот раз он двигался осторожнее, не стал атаковать в лоб и предусмотрительно спрятал две трети туловища под землю. Убедившись, что я замер на месте, каменный змей стал кружить вокруг меня, словно акула, издалека одаривая меня накатывающими волнами земли. Я же просто уворачивался, крепко держал меч обратным хватом и ждал. И тут по лесу раздался гул запущенных двигателей. Змеюка чуть замедлилась, явно услышав, что ее добыча намеревается сбежать, но круг разрывать не стала. Еще бы! Злопамятная тварюшка знает, что именно я выколол ей глаз и никуда не уйдет, пока не отомстит. Однако отпускать остальных жадный змей был тоже не намерен. А потому резко ускорился, начав сжимать радиус кольца. Волны земли били без остановки, пытаясь сбить меня с ног, но я продолжал успешно балансировать, пока подо мной вдруг не вылез острый кончик хвоста. Я дернулся в сторону, пропуская металлическое острие перед собой, но змей этого ждал и тут же подбил мою опорную ногу, опрокидывая меня на землю. Ша! Радостно зашипела тварь и раскрытая пасть смыла прямо надо мной. Мелькнувшую улыбку на моем лице подслеповатый змей не заметил и обрушился сверху всей своей многотонной тушей. «Миха, ты что тормозишь? Газуй давай!» С надрывом закричал мартин самый молодой в отряде. «Приказа не было!» Равнодушно пожал широкими плечами водила, Продолжая завороженно наблюдать, как каменный змей резко взмывает воздух и обрушивается на встречного в мертвом лесу странного голодранца. Все! сплюнул тощий Мартын. «Хана, котенку! И меч мой угробил, зараза!» Но приказа уезжать и сейчас не последовало. Отставной капитан имперской службы Федор продолжал молча наблюдать за, казалось бы, завершенной битвой человека и чудовища. «Ты стебёшься, дед!» Не сдержался Мартын и схватил капитана за грудки. Сдох он, сдох, уходим. Нет, внучак, жестко ответил Федор, и играя четкинул парнишку в сторону. Я дал слово, что мы его заберем. Да некого уже забирать. Сожрали твоего голодранца. Ты что, хочешь, чтобы жертва моего меча пропала даром? Шевелится, тихо констатировал водила, и из-за этого не заметил, как тощий парнишка проскользнул мимо него, и что из сил вдавил ногами на газ. Двигатель фыркнул, но транспорт не сдвинулся ни на сантиметр. Механизм для движения требовал уложения стихийной энергии, которой у Мартына отрядясь не было. А в отряд к деду попал из-за старой карты, которую он стащил у одного пьяного аристократа месяц назад. Только вот данные на ней оказались слишком устаревшими, из-за чего первая в жизни 15-летнего парнишки вылазка пошла немного не по плану. «Мы все умрем!» — обреченно всхлипнул Мартын и бессильно опустился на колени. Его перепуганный взгляд переместился на живую гору из камней и земли, которая действительно медленно шевелилась, предрекая им всем скорую смерть. Однако прошло пять секунд, но нападение так и не последовало. А спустя еще пять из груды камней и земли резко вылезла человеческая рука. Под гробовую тишину троица во все глаза наблюдала, как человеческий силуэт выбирается на поверхность, словно мертвец, неспешно восстающий из могилы. Знакомый им оборванец выпрямился и отряхнулся. Земля, кровь и внутренности дохлой портальной твари стекли с его рваного плаща, не оставив ни единого пятнышка. Да и на самом мужике не было ни единой царапины. «А меч мой где?» Увидев пустые руки, забеспокоился Мартын. «В жопу твой ржавый меч!» Подбирая отвисшую челюсть, ответил Миха. «Я хочу такой же плащ. Хочешь попробовать снять с него?» Восмехнулся Федор. «Не-не-не, жить я хочу больше!» Отмахнулся водила, заворожённо наблюдая, как оборванец с невозмутимой полуулыбкой на устах идет в их сторону. Глава вторая Убийство каменного змея обошлось мне в итоге в 4 эрг, а пополнило мой источник всего лишь на 6. Да уж, не густо. Конечно, я мог вытянуть из его мертвой тушки еще примерно с десяток единиц энергии, но это заняло бы не менее получаса, которого у меня не было. Я всерьез относся к словам Седовласова про опасность, которую таит в себе лес. Сейчас я и сам остро чувствовал эту опасность. Пробужденные битвой инстинкты остро реагировали на внешнюю обстановку. Флора оказалась земной только на первый взгляд, но если приглядеться внимательнее, то каждое дерево, листик и травинка вокруг были осквернены иномерной стихийной энергией осквернены глубоко и довольно давно, что никак не увязывалось в моей голове. «Добро пожаловать на борт», — приветливо сказал Седовласый и протянул мне руку, помогая забраться в кузов. После чего он дал отмашку в отделе, и пикап резко помчался вперед. «Спасибо за меч», — поблагодарил я, опустившись на боковую лавку. «Ерунда», — отмахнулся Седовласый и сел напротив. «Нифига не ерунда», — недовольно вскрикнул тощий парнишка. Я его только вчера с заточки забрал, рукоять кожи обтянул и крутую гравировку нанес. О, как, гравировку. Ты не говорил об этом, удивленно вскинулся Седовласый. — Я какой же! Мартын, гроза долин! С жаром выпалил тощий, и в Пикапе раздался громогласный хохот. Водила и с совсем не церемонились с молодым. Да что там? Даже я не смог сдержать улыбку. А вот тощий парнишка обиделся и демонстративно отвернулся, пытаясь скрыть раскрасневшееся от стыда лицо. Эх, молодость. Когда-то я был подобным безрассудным энтузиастом. Лето так до восьми. Славные были времена. Конечно, потом старик Акс безжалостно выбил из меня эту ребяческую дурь, как и все прочее, что мешало стать сильнее. «В общем, замеч ты не переживай», — — отсмеявшись, сказал Седовласый. — Считай это платой за помощь. Без тебя бы мы не выбрались. Я не привык убегать и просто защищал свою жизнь, пожал я плечами. — Тем не менее, — возразил Седовласый, — попутно ты спас три наших жизней а долги я привык отдавать. Мой непутевый внук Мартын заплатил тебе за спасенную жизнь своим мечом. За баранкой сидит Миша. С него для тебя бесплатный проезд на этой ласточке. «А моя плата вот!» С этими словами Седовлас и вручил мне потрёпанный тактический рюкзак. «Этот рюкзак принадлежал Грейше, нашему стихийнику, земляемым пухом. Ему это добро больше не пригодится, а вот тебе очень даже!» Не до конца понимая, что он имеет в виду, я открыл рюкзак и улыбнулся. «В самом деле, придумать лучший подарок для голодранца вроде меня было невозможно». «Не бог весть, какая одежда, зато чистая», — с важным видом сказал Седовласый. «Да и по размеру должна быть в самый раз. Еще ты найдешь там флягу с водой, сухпаек, пару бинтов, компас, немного денег и еще всякого по мелочи». «Благодарю», — признательно кивнул я и принялся переодеваться. Щеголять в задубевшей шершавой мантии, если честно, было мало приятного. Поэтому я с радостью надел под неё нормальную мягкую одежду. Да и холод в этом лесу стоял такой, что всё себе отморозить можно. Сухпоёк тоже сразу пошел в ход, а за ним и полфляжки воды. Жить сразу стало на два порядка лучше. Еще бы душ горячий, и вообще будет красота. «На здоровье!» — терпеливо дождался Седовласый, когда я закончу. «Ты нам жизни спас. Это меньшее, что я могу сделать. Прости уж, чем богаты, как говорится». «Этого более чем достаточно», — уверил я, с аппетитом уминая сухарь. О, ты славно», — улыбнулся Седовласый. «Меня, кстати, Федор звать. Можно просто Кэп?» «Маркус», — запоздало представился я. «Эй, будем знакомы, Маркус», — махнул водила рукой. «Ух, как же ты круто тут тварину прикончил! До сих пор мурашки по коже. Как тебе удалось?» «Опыт», — пожал я плечами. «Так то из боевых стихийников, получается». Уважительно хмыкнул Федор. «Прости, я не признал сразу. Глаза у тебя слишком обычные для одаренного. Связь со стихией ослабла, не стал врать я. На что и слегка нахмурился, но вслух ничего не сказал. «Да звездит он!» — фыркнул Мартын. «Все знают, что глаза одаренных никогда не меняют цвет в меньшую сторону. Убил тварь по чистой случайности и теперь не хочет признаваться, набивая себе цену». Эмоциональный выпад парнишки я оставил без внимания. разбеждать его не было ни малейшего желания. Молодой он еще совсем. Жизнь сама научит. Куда больше меня интересовало то, куда именно мы едем. Я думал, что смогу узнать местность, когда мы отъедем подальше, но хмурый лесной пейзаж вокруг все никак не менялся. Этому странному стихийному лесу не было видно ни конца, ни края. «Так как же ты оказался один в таком месте, Маркус?» После небольшой паузы настороженно поинтересовался Седовласый. «Следовало ожидать, что моя внешность и поведение вызовут вопросы и разумные опасения. Все же для них я чужак, пусть и спасший им жизнь». «Закрывал портал?» — почти честно ответил я. «Особо откровенничать я не собирался, но и совсем молчать было нельзя». У меня было слишком много вопросов о происходящем вокруг, и чтобы получить ответы хотя бы на часть из них, меня не должны считать угрозой. «Одиночку!» — недоверчиво хмыкнул Федор и еще раз оценивающе оглядел меня с ног до головы. «Изначально нас было трое», — пояснил я. «Но в итоге выжил только я один». Как любил говорить старик Акс, «Честность — самый короткий путь к уважению». А мой старый наставник в таких вещах разбирался куда лучше меня. «Вот как!» — сочувствующе кивнул Федор. «Мои соболезнования, Маркус. Терять людей всегда паршиво. Греша был наемным стихийником, и знал я его всего две недели, но, закрывая глаза, я и сейчас вижу, как эта змеюка сжирает его заживо. Но такова уж наша доля». «Довелось закрывать порталы?» — поинтересовался я. Хе! нет, куда нам, простолюдинам?» — грустно усмехнулся Седовласый. «Довелось прикрывать высокородные задницы тех, кто их закрывает, когда служил в Имперской гвардии Его Величество. А ты из кланов или «Что за странное разделение? На самом деле, не то и не другое. Первым порывом было признаться, что я первый паладин Ордена Аргуса». Но нечто внутри остановило меня, и я промолчал. Промолчал не потому, что я опасался, что Федор может быть связан с теми, кто заманил меня в ловушку. Нет, я был уверен, что в случае необходимости я легко справлюсь со всей троицей. Дело было в другом. Мне почему-то показалось это неправильным. Да что там, весь мир вокруг меня сейчас казался неправильным. Взять хотя бы этот зараженный лес, который все никак не заканчивался. Откуда он нахрен взялся? Ладно, Орден мог пропустить одно иномерное дерево. Ладно, пусть даже десяток, но целый лес... Этот факт никак не укладывался у меня в голове. «Не хочешь отвечать? Я не заставляю!» По-своему интерпретировал мое задумчивое молчание Федор. Хлопнул по странному устройству на запястье и перед ним раскрылась голографическая картинка. Занятно. Высокоточный артефакт стихии света в руках простолюдина? Хотя после левитирующего пикапа, который движется на чистой стихийной энергии, я уже особо ничему не удивляюсь. Просто очередная странность. Светящиеся линии голограммы постепенно сложились в карту местности. Местности, в которой я с облегчением узнал родные земли. Правда, без дорог, названий, поселений и иных обозначений. Зато в северной части карты легко угадывался удаляющийся силуэт великой башни. Стоп. Удаляющийся? «Мы разве едем не в сторону башни?» — слегка недоумённо спросил я. «Башни? Уж точно нет!» — отвлекся от карты Федор. «Мы и так забрались к ней ближе, чем кто-либо. И всё зря!» — недовольно покосился он на Мартына. хуй да ладно вам, мужики!» — сплеснул руками Мартын. Мы же сами видели пещеру. Она существует. Откуда же я мог знать, что ареал обитания твари сместился? Оттуда, что он постоянно смещается. О твоей карте сто лет, — хмыкнул Седовласый, но совершенно беззлобно. Кэп скорее злился на себя, что сам не сумел предусмотреть это заранее, и в итоге потерял одного из своих людей. «Погоди — Погоди, — чуть нахмурился я, наблюдая, как точка нашего местоположения продолжает удаляться вниз. Что ты имел в виду, когда сказал, что мы к башне ближе, чем кто-либо? Да буквально это и имел, хмыкнул Федор и нажал на устройство еще пару раз. Голографическая карта местности вдруг отдалилась и окрасилась в три цвета. Зеленый, желтый и красный. Вот смотри, продолжил Федор и ткнул пальцем в движущуюся точку. Мы скоро выйдем из красной зоны, подтвержденных владений портальных тварей. «Сюда забираются либо вооруженные до зубов клановые рейды, либо такие отчаянные психи, как мы, что надеются ухватить удачу за хвост. А поскольку у Совета князей сегодня ежегодный съезд, то навряд ли хоть кто-то из клановых сейчас находится ближе к башне, чем мы». Федор вроде закончил говорить, «А я так и продолжал пялиться на огромное красное пятно с эпицентром в виде башни». На скидку эта область в сто тысяч квадратных километров, и все они населены портальными тварями? Это что, какая-то шутка?» Любопытство ворохнулось в груди, но внешне я не проявил никаких эмоций. На меня и так смотрели настороженно. Конечно, можно было выяснить все, что мне нужно силой, но это не мой метод. По крайней мере, эти люди мне ничего плохого не сделали. Придется найти другой способ. «А как же жители самой башни?» Все же не удержался я от одного вопроса. Внутри периметра Аргуса жило по меньшей мере 35 тысяч человек. Совет магистров, паладины, члены ордена, ученые, наставники, служители, обслуживающий персонал, последователи и их семьи. «Тебя там каменюкой по голове случайно не ударило? Башня необитаема. Нет там никаких людей, не было никогда» твердо заявил Федор и свернул карту. «А мне прадед рассказывал, что когда-то давно там жили могучие войны, что в совершенстве владели стихией, закрывали порталы одним взглядом, а щелчком пальцев уничтожили тысячи тварей за раз». С детским восторгом в голосе встрял в разговор водила. «А я слыхал, что там живет демон-бог», — вклинился Мартын. «И руководит адским вторжением. Поэтому самые мощные порталы открываются недалеко от башни, а твари селятся именно там». Они защищают своего Создателя». «Брехня — это все!» — отмахнулся Федор. «Мне вон бабка в детстве рассказывала, что башню с неба инопланетяне сбросили в наказание людям за грехи. Может, и в это верить будете?» «А что?» — хмыкнул водила. «Может, так и есть. Хотя мне больше вариант северян нравится. Слыхал, они верят, мол, башня — это загробный мир, куда попадают павшие в бою воины после смерти». Сидят там в безопасности, пируют и радуются. Романтика. — Да, я бы сейчас тоже не отказался от пира, — пустил слюну Мартын. — Нежное мясцо, да со свежим чесночным хлебушком, да под холодный квас. — Иди ваху голову под боком, — вторил ему Миха. — А лучше две, — закивал Мартын и завалился на бок, мечтательно похрюкивая. — И что ты будешь с ними делать, обалдуй, мелкий, — вздохнул Федор. Еще молоко на губах не обсохло, а уже о бабах думаешь. Так разговор постепенно и стих, сменившись тишиной. Транспорт шел довольно мягко. Густой лес чередовался с полянами и редкими пролесками. Мрачное дневное небо отливало синевой. А с пригорка, на которой мы только что забрались, вдалеке виднелся едва различимый шпиль башни Аргуса. Венец человеческого творения. И единственная причина, по которой люди на протяжении веков могли давать отпор бесчисленным иномерным тварям, и не просто отпор. Великий Источник Башни был способен накапливать в себе энергию других миров и позволял использовать иномерную энергию против них же, даря человечеству надежду однажды избавиться от угрозы раз и навсегда. И вот теперь Великий Источник потерян. «Что же вы, люди, натворили, пока меня не было?» В успокаивающей тишине, которую прерывал лишь мерный звук стихийных моторов, я смог сформулировать в голове последний важный вопрос. Вопрос, ответ на который был способен разом объяснить все происходящие вокруг странности. Вопрос об ответе на который Мей сам уже начал догадываться. Слушай, Федор, а какой сейчас год? Аудиофайл подготовлен для телеграм-канала «Полка с фиолетовым котиком на аватарке».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 «Ты точно головой не ударялся? обеспокоенно покосился на меня, дремавший до этого седовласый. «Я в норме», — спокойно ответил я. «Просто я довольно долго пробыл в том портале». «Оно и видно», — поспешил язвительно поддакнуть мартин за что получила деда болезненный удар локтем в бок. «2723-й — ответил, наконец, Федор, «Сентябрь месяц». «Вот как». Выходит, пока я год искал выход из ловушки, здесь прошло почти семь сотен лет. Неудивительно, что мир изменился. И явно не в лучшую сторону, раз человечество умудрилось потерять контроль над великой башней. Но мне от этой мысли почему-то не стало грустно, да и злости тоже не было. Интересно, почему?» Может, потому что в глубине души я считал, что предавшее меня человечество заслужило эти последствия. Кто знает? Одно очевидно — в башню мне так просто не попасть, даже если захочу. Каменный змей был на самой границе красной зоны, а мне едва хватило запасов энергии его завалить. А ведь он и близко не самая опасная иномирная тварь. С опустошенным источником и около нулевой связью со стихией много не навоюешь. Нет, при желании порарваться я, конечно, смогу. Только что меня ждет в башне. Семьи, кроме старика Акса, у меня не было. А о том, что именно случилось с миром в моё отсутствие, я ничего не знаю. Как давно башня потеряна? По какой причине? Спас ли кто-то из ордена? Уцелел ли великий источник? Без информации соваться туда глупо. Но если я не могу вернуться в башню, то куда мне идти? За семь сотен лет сменилось уже не одно поколение. Да и за убийство старика Акса мстить уже некому. Все, кого я знал, давно мертвы. Но ведь получается, что мертвы и все, кто знал меня? Эта простая мысль растеклась приятной волной облегчения по всему телу. Впервые за всю свою жизнь я ощутил такую пьянящую легкость. Неужели после 20 лет бесконечных сражений я действительно свободен от навязанного мне бремени, свободен от груза ожиданий, чувства вины и ответственности за человечество, которые были моими постоянными спутниками с пяти лет, когда магистры ордена определили мою стихию как тьму и нарекли избранным? С тех пор, как это случилось, Всех вокруг интересовало лишь два вопроса. Спасу я мир или же его уничтожу? Что при этом чувствовал или чего хотел я сам, никого не волновало. А куда мы едем, Кап? поинтересовался я. Да Форт Хэл, я ж говорил! Озадача нахмыкнул Сдобласий. Видать, задумался и прослушал, размял я затекшую шею. Форт Хел, значит. А это у нас так ты и не местный? Не особо удивившись, спросил Федор. Ну, скажем так, я жил на севере отсюда», покосившись в сторону башни, ответил я. «Так и знал, что ты северян!» Тут же подскочил Мартын. «Все, кто живут к северу от башни, шибанутые!» «Откуда ж тебе знать, Бестолыч?» Тяжело вздохнул Федор. «Ты их и видеть-то никогда не видел. А первый северянин, которого ты встретил, спас твою жизнь. С моим мечом любой бы справился!» фыркнул Мартын. «Так чего ты тогда стоял с мокрыми штанами?» — хохотнул Миха. «Это из-за дождя. Влажно там было, влажно. Понял?» — вскрикнул парнишка дрогнувшим голосом и вновь замолк, уткнувшись в угол. Дальнейший путь прошел довольно спокойно. Мартын из кожи вон лез, чтобы доказать свою полезность. Федор учил молодого уму-разуму, а Миха изредка бросал колки и фразочки и уверенно вел транспорт по опасной территории. За весь путь мы так и не встретили ни одной портальной твари, хотя следов их присутствия я заметил достаточно. Как мне сказали позже, Миха ехал по заранее просчитанному безопасному маршруту. Одно неосторожное движение или неправильный поворот могли завести нас в смертельную засаду, но наш водила был самым лучшим пилотом на юге от башни, и пересекать желтую зону для него было расплюнуть. Не знаю, сколько именно часов заняла дорога, но прибыли мы ещё засветло. Солнце только-только начало опускаться за горизонт, когда впереди показались огромные каменные стены. Выложенные из стихийного камня, они обладали колоссальной прочностью и полукругом уходили по сторонам, образуя собой третье внешнее кольцо. Люди построили стены несколько веков назад, чтобы сдержать вырвавшихся на свободу портальных тварей внутри окрестности башни и не пустить в города. Получалось у них это с переменным успехом. Красная зона с каждым годом становилась все больше, а первые два кольца стен, что располагались ближе к башне, были безвозвратно утрачены. Это мне удалось узнать из обрывков бесед своих спутников. Широкие ворота из стихийного металла запустили нас внутрь периметра. Надо признать, охранялся проезд добротно. Шесть дозорных башен, Укрепленный бастион и два десятка стихийных боевых установок на стенах выглядели внушительно. Далеко не каждая портальная тварь выживет под таким плотным огнем. За воротами нас встретило целое военное поселение с десятками укрепленных зданий и огромным тренировочным полигоном. На вскидку я насчитал здесь около двух сотен имперских солдат. Любопытно, что толковыми стихийниками из них был лишь десяток. Так себе защита для первой линии обороны, конечно. Хотя техническое оснащение солдат впечатляло. Внешне я не видел из вооружения ничего знакомого, но вот фон стихийной энергии вокруг стоял внушительный. Проезд через КПП потребовал досмотра, хотя занял досмотром меньше минуты. Как только таможенники убедились, что отряд Федора вернулся с пустыми руками и налог брать нечего то они быстро потеряли к нам интерес. «Четверо выехало, четверо въехало. задекларированного груза нет», — сухо констатировал результат досмотра прилизанный таможенник в очках, черканул пальцем по планшету и хлопнул ладонью по пикапу. «Добро пожаловать в Форт Хелл, господа!» После его слов пошел вверх шлагбаум, выпуская нас с территории военного поселения. Пять минут петляний по пустой предгорной дороге, и пикап остановился на узкой развилке. «Ну все, Маркус, дальше сам», — басовитым голосом сказал водила. «Вход в город прямо по дороге». «А вам не туда?» — чисто из вежливости спросил я, натягивая рюкзак на плечи. «У нас еще есть кое-какие дела», — без особого удовольствия сказал Миха. По угрюмым лицам я понял, что дела не особо приятные, но лезть я в них не собирался. Эти люди и так сделали больше, чем я от них ожидал, и я был им за это благодарен». «Будь осторожнее, Маркус», — на посте нахлопнул меня по плечу Федор. «Форт хейл крупнейший логистический форт юга. А рабочих рук и финансирования всегда не хватает. Прознает, что ты беженец без документов, возьмут в оборот и скорее загонят до смерти, чем отпустят. Я знаю, как там у вас на севере принято, но здесь на справедливость не особо рассчитывай. На юге правит сила». «Милые тут у вас порядки». — усмехнулся я и спрыгнул на землю. — Я учту, спасибо. — Пустяки, — махнул рукой Федор. Меня совесть замучает, если тот, кто спас мне жизнь, скопытится раньше меня. — Да ты уж, будь добр, постарайся не сдохнуть, Маркус, — поддакнул ему Миха. — Как и так слишком много хороших парней потерял. А старики не должны хоронить молодых. — Меня хоронить не придётся, даю слово, — кивнул я и махнул рукой. — Вот и славно улыбнулся Фёдор из отъезжающего пикапа. «Похоже, дела у ребят были неотложные, потому что Миха втопил так, будто за ними вот-вот завяжется погоня. Хотя, может, это его обычный стилизды Внутри авто скорость не особо ощущалась. Оставшись наедине с собой, я размял плечи и побрел в сторону города. Настроение было просто замечательным. Без груза ответственности на душе так легко и спокойно дышалось, словно в отпуск уехал. В первый раз в жизни. Интересно, а как развлекаются нормальные люди в отпуске? С этими мыслями я поднялся на пригорок, и подо мной открылся вид на город. «Ого!» — присвистнул я, увидев сияющие сотнями огней массивные здания. Они были окружены целым веером разнообразных укреплений на подходах к городу чтобы замедлить продвижение тварей и дать жителям шанс на спасение, а военным — время, чтобы прибыть на помощь. Сам же Форт Хелл широко расхинулся в виде полукруга, разрезанный на две части широкой центральной улицей. Визуально город оказался крупнее, чем я представлял. В три, а то и в пять раз больше моего родного Аргуса, замка Ордена, который находился у подножия Великой Башни. И не страшно обычным людям жить здесь, совсем рядом с красной зоной. В мои времена, помимо замка Аргуса, вокруг башни не было крупных поселений. Ведь большие скопления людей притягивают портальных тварей, как магнит. А защитить толпу гражданских от портальных тварей — не самая простая задача. А на этом месте раньше даже захудалой деревеньки не стояло. Теперь же, смотрите, целый имперский город с укрепленным периметром, собственным промышленным сектором, крупными жилыми кварталами и даже железной дорогой. Особенно яркое освещение было в центре города, а значит, туда мне и надо. Только вот отсюда широкая дорога ветвилась на три более узких, и каждая из них уходила дальше по склону через плотные лесные массивы с довольно серьезными перепадами высот. И как понять, какая мне нужна? Указателей-то на дорогах никаких не было. Постояв так с десяток секунд, я логически прикинул, что в центр города меня должна вывести центральная дорога, и пошел по ней. Солнце село за горизонт, а боковой обзор намертво перекрывали деревья, поэтому я просто держался выбранного пути и, посвистывая, шел вперед. Растительность вокруг не была заражённой, поэтому угрожала по пути мне только скука. Эх, встретить бы сейчас нормальный портал. Убить пару сотен тварей, пополнить запасы энергии, подтянуть связь со стихией, развеять скуку. Да просто напомнить телу, каково это — сражаться насмерть. За год в мертвой пустыне я совсем позабыл это пьянящее чувство битвы и бушующего адреналина. Соскучился по нему. А стычка со змеем меня только раззадорила. «Да и пожрать бы сейчас не отказался», — потер я урчащий живот, — и, наконец, добрался до города. Правда, по скудному освещению, длинному бетонному забору и дымящим в стороны трубам, я понял, что вывела меня дорога вовсе не в центр. «Покажи», — приказал я, вытянув руку вверх. Из ладони вышел маленький темный сгусток и, приняв форму бабочки, взмыл воздух. Бабочка была медленной, не имела никаких боевых характеристик, и Исчезло, как только я смог увидеть направление до центральной улицы. Так себе разведчик, конечно, но тратить больше одной единицы энергии не хотелось. Район, в котором я оказался, находился в стороне от основных улиц и граничил с промышленной зоной. Видок он имел соответствующий — темные, сыры, проулки, грязь, сырость — и аромат сотни сгнивших трупов сплетались в единый живописный образ. Досадно, конечно, но это тоже не смогло испортить мне настроение и перебить разбушевавшийся аппетит. Нужно всего лишь выбраться отсюда, на центральные улицы, а там точно найдется, где утолить голод и переночевать. С этой мыслью я пересек очередной узкий проулок, повернул направо и остановился. На встречу мне шли трое мордоворотов с беззубыми улыбками души. Опачки! Это мы удачно проширунуться выбрались! Радостно прохрипел тот, что шел по центру. Главарь шайки, видать. Точняк! А ты вот сегодня не очень удачлив, парниша! Гоготнул в мою сторону бритоголовую верзила и показательно хрустнул костяшками. «Хи -хи -хи поддержал его третий лопоухий поддельник, вытаскивая кинжал из-под куртки. О! весело воскликнул я. «Вас-то мне и не хватало. Заблудился в этих ваших лабиринтах. Не подскажете, как к центральным улицам выйти?» Троица со смешками приблизилась. Главный остановился передо мной, а лопоухи с верзилой обошли по бокам, уже прицениваясь к вещам в моем рюкзаке. «Да подскажем, чего не подсказать!» — хрипло усмехнулся главарь. «И вещички дотащить поможем, правда, парни?» «Да, да!» — донеслось радостное поддакивание. И в этот момент Верзила резко дернул мой рюкзак. Тело полетело аккурат в сторону выставленного кулака с металлическим кастетом. Я опустил плечи, сбрасывая ношу, и присел. Кастет просвистел над головой, после чего я резко выпрямился и проломил незадачливому бойцу ребром ладони кадык. Так он и завалился на землю с моим рюкзаком в обнимку. «Ты чё, падла?» — визгливо вскрикнул лопоохи и замахнулся ножом. «Но слишком медленно и неумело». Я легко отвел его руку и прописал ему коленом в живот. Хруст Роберт доказал, что он больше не боец. На ногах остался только главный. Улыбки на его роже уже не было, но и бежать он не собирался. «Ты чего, страх потерял, детел?» — прохрипел он и покосился назад. «Ты хоть знаешь, кто я?» «Знаю», — кивнул я, накидывая рюкзак обратно, и сделал шаг вперед. «Покойник». Главарь вздрогнул до поворота бежать было далеко а вариант драться он уже явно не рассматривал как, как это П покой покойник дрожащим голосом пролепетал он и начал пятиться бегающими глазами он завистью окинул своих подельников явно жалея что ему не хватило смелости напасть вместе с ними они ведь остались живы ну как как вздохнул я и провел указательным пальцем по горлу «Праволок темный всякое случается стой стой стой в ужасе залепетал неудавшийся гопник и упал на колени, отчаявшись убежать. «Ты, «Тебе ведь в центр надо. Я покажу, да я проведу. Я тут все знаю. Меня не зря голова кричит «Проведешь? Со сломанной-то ногой?» — улыбнулся я. Да целая жена!» — поначалу удивился главарь. А когда понял, то его глаза округлились еще сильнее. Ну а что он хотел? Как любил говаривать старик Акс, начальник несет тройную ответственность за своих подчиненных. Я через пот и кровь навсегда усвоил этот урок. Теперь мой черед нести свет учения в массы. «К -к -карта — вдруг с надеждой в голосе прохрипел голова и дрожащими руками вытащил из куртки смятый листок. «Сейчас! Мы, мы вот тут!» Секунды спустя у гопника в руках появился черный маркер, и он, пришептывая сам себе, быстро вывел зигзагообразную линию на мятой бумажке и с торжествующей беззубой улыбкой протянул мне. Черная точка — это мы, а дальше самый короткий путь к центральной улице. Десять минут всего. А если встретишь кого по пути, скажи, что головой кореш, и все почком будет. Отвечаю». «Голова, значит...» — покручивая листок в руке, проговорил я. Пятая бумажка оказалась вполне добротной картой этой половины города со множеством пометок от руки. «А свои тебя не грохнут за слив информации, голова?» протянул глупник и медленно поднялся на ноги. «Я ж это... картограф», — с важным видом сказал он. «Вырастута. Лучше меня никто юга не знает. Память у меня эмпирическая, во». «Эдитическая», — поправил я. «Да, она. Я эту бумажку сегодня за полчаса набросал». «За это прозвали голова?» «Не», — почесал он затылок. «Мне как-то кирпич на башку упал, но это... сломался». А я даже не заметил, отмахнулся и пошел, Так и прозвали. Ясно, понимающий кивнул я и убрал карту в карман. Значит, по голове. В каком смысле по гол... Договорить да он не успел. Короткий хук в глаз приложил гопника затылком об косяк здания, и он, отключившись, упал на землю рядом с дружками. Удар был не слабый, но у него даже кровь не пошла. Действительно крепкая башка. Как очнется еще спасибо скажет. «Будь ты хоть тысячу раз полезным для банды картографом, но если вернешься невредимым после того, как подельники едва коньки не отбросили, будет гораздо хуже». С картой выйти из темных лабиринтов бесконечных подворотен оказалось легко, и заняло это действительно 10 минут. Прорвавшимся в город портальным тварям пришлось бы сильно постараться, чтобы найти путь к жилым районам. Выбравшись на центральную улицу города, я словно попал в другой мир. Все вокруг светилось и блестело тысячами огней. Аккуратные здания причудливой формы тянулись стройными рядами вдоль широкой улицы, мощеной камнем. Яркие, укрепленные фасады, окна, больше напоминающие бойницы, одинокие балкончики с боевыми установками вместо цветов. Тем не менее, вокруг кипела жизнь, и десятки разнообразных вывесок заманивали прохожих к себе. Людей было достаточно много, и выглядели они разнообразно. Кто-то в деловых костюмах, кто-то в шортах и рубашке, кто-то в военной экипировке. Яркий центр города приманивал всех жителей на свой свет, словно мотыльков. От такого изобилия новой информации я даже немного растерялся. Но голодный организм быстро напомнил о приоритетах урчением в животе. В этот же момент... В нос ударил запах свежей выпечки, но мой взгляд вдруг намертво зацепился за золотисто-черное изображение в виде крыльев. Оно было грубо нанесено краской поверх деревянной вывески с вытшедшей надписью «Трактир». Мысли о еде сразу отошли на второй план, ведь этим изображением была эмблема моего родного ордена Аргуса. Глава четвертая Старое двухэтажное здание трактира на фоне вооруженных соседей-гигантов выглядело инородно. Маленькое и ветхое, оно было словно грязное пятно на изысканном белом платье яркой улицы. Но окружающим приходилось смириться с его существованием и с перекошенной эмблемой на вывеске, прекрасно знакомой каждому паладину и служебнику,